По поводу «Темного властелина» я уже много читал у Папе, но пора было уже посмотреть на этого монстра своими глазами, чтобы понять, с чем адептам приходилось иметь дело. Мониторинг земной поверхности требовал не только админского допуска, но и личного разрешения адепта Шина. «О, привет, Вилли! Какими судьбами?» «Здрасте, адепт Шин! Тут такое дело, мне бы с баллитами пошпионить, желательно со статистикой и полным архивом». Да — Да-да, конечно. Меня Гюнтер предупреждал, что ты обратишься. Только придется к нам подлететь. В общую сеть я данные выкладывать не собираюсь. — За нашу нервную организацию беспокойтесь? — В первую очередь. Я бы и тебе не советовал копаться между нами, но отговорить вряд ли мне по силам. — Именно. Куда мне лететь? — Давай в Иерусалим. Тут обстановка располагающая и достопримечательностей на всю жизнь хватит. Стенку погладишь, хумуса поешь. — Когда прибудешь? — Я тебя встречу на орбите. — Снова крейсером будете щеголять. — Ради тебя хоть линкором. Шин не шутил, хотя я и не понял сразу причину такого гостеприимства. Когда я вышел из шлюзового дока, меня встретили стоящие по ниточке ровные шеренги космодесантников в полном боевом облачении с высковыми знаменами и штандартами, слетующие на полном серьезе моей ничем не примечательной особе. Сказать, что я засмущался, ничего не сказать. Я готов был сквозь палубу провалиться, честное слово. «Не стоит заливаться краской, Вилли, они слютуют не лично тебе». Адепт Шин легонько, по-отцовски, потрепал меня по плечу рукой в алой кевларовой перчатке. «А кому тогда?» «Символу? сбывшейся мечте. Если ты здесь, значит, наш обед почти выполнен». «Ничего не понимаю». «Скоро все узнаешь» а сейчас просто смотри и любуйся». Тем временем десант устроил настоящий парад, стройными рядами маршируя мимо нас, временами выкрикивая ротные девизы вроде «Наши сердца в твоих руках» или "последние из худших приветствует тебя!» Звучало это страшно и дико, но будило где-то на самом дне меня что-то бешеное и сумасшедшее, будто вот он я, а на самом деле не я, а тираннозавр Рекс. Ощущение беспощадной силы ради силы, без надежды, без сочувствия самому себе. И гордость. Гордость быть этой мощью. Я бы тоже не пускал Баолитов на планетоиды, ребят. Даром, что это было первое поколение, а не дикие местные. Сколько их тут? Пара Пару тысяч. Но я пригласил только элиту. Кстати, они все были лично знакомы с Ингой, так что имей в виду, ты тут предмет всеобщего обожания. Не волнуйся, мальчики стесняются не меньше твоего. Чтоб я так жил, как они стесняются с такими каменными лицами. А мамины портреты действительно были на знаменах, на стенах, на шевронах и просто в рамочках. Обычные домашние фото — необъяснимые в военного парада. Расскажите, что за фигня тут происходит? Обязательно. Только давай с торжественной фазой сначала закончим. Для нас это историческая веха.